Глава двадцать первая Хернский клуб, который по приказу полиции был временно закрыт, снова открыл свои двери. Рай почти ежедневно завтракал там, но никогда не получал почту. Поэтому он был крайне удивлен, когда Кельнер передал ему два письма. Одно из них имело пять сургучных печатей. Юноша вскрыл его и увидел, что в конверте находятся деньги. Рай не стал вынимать их при посторонних, а лишь с удовлетворением отметил большое количество банкнот высокого достоинства. Он открыл второе письмо и прочитал. «С сегодняшнего дня вы не имеете права бриться, принимать гостей и наносить визиты. Вы перемените фамилию. Ваше новое имя будет Джим Картерсон». Удостоверение личности на это имя вы найдете в костюме, который вам завтра доставит посыльный. В пятницу перед обедом вы наденете этот костюм и пешком отправитесь по шоссе в Ноттингем. По пути вблизи камня на девятой миле вы встретите знакомого, который будет вашим спутником. Вы должны идти пешком ночевать в ночлежных домах, которые охотно посещаются бродягами, В Ноттингеме получите дальнейшие инструкции. Работа, которая вам будет поручена ни в коем случае, не скомпрометирует вас. Итак, не забудьте, что ваша фамилия Картерсон. Не забудьте, что вы не должны бриться. Не забудьте камень у девятой мили и пятницы. Когда вы запомните все детали, возьмите это письмо и конверт, в котором находились деньги, и сожгите в камине клуба. «Я буду при этом наблюдать за вами». Итак, наступил день, когда он понадобился лягушкам. Юноша боялся этого дня и все же ждал его. Он точно исполнил все предписания и на глазах любопытной публики сжег конверты и письмо в камине. Когда рай возвратился на свое место, сердце его сильно билось от сознания, что он исполнил все на глазах у самой лягушки. Он стал осматривать малочисленных гостей, И встретился взглядом с незнакомцем, пристально смотревшим на него. Рай подозвал Кельнера. «Не смотрите сейчас туда, но скажите, кто сидит во второй ложе?» Кельнер с безразличным видом обернулся и произнес. «Это мистер Жозуа Брод". Тот сейчас же поднялся со своего места и подошел к краю. «Доброе утро, мистер Беннет. Мы с вами еще не знакомы, хотя оба состоим членами этого клуба, и я вас здесь часто вижу». «Моя фамилия Брод. Очень рад с вами познакомиться, мистер Брод», ответил Рай, с трудом справляясь со своим голосом. «Не присядете ли? Если разрешите, я докурю свою сигару», сказал Брод, подсаживаясь к столику. «Я сосед вашей знакомой, мисс Бассана». Теперь Рай припомнил странного американца, над материальным положением которого Лола и Лео не раз ломали голову. «Вы давно знакомы с Брэди? – спросил американец. «С Не могу вам точно сказать. Это очень славный малый, который дружен со знакомой мне дамой». «Ну да, с мисс Бассана. Скажите, вы ведь раньше работали у Майтлэнда? Странный субъект, не так ли?» «Я его плохо знаю, но у него был очень симпатичный секретарь». «Джонсон?» «Да, я его знаю. А почему был?» «Бедный Фил потерял свое место». «Когда же?» – изумился американец. Он сообщил мне об этом сегодня утром. «Удивляюсь, как у Майтланда хватило смелости на это». «Смелости?» – удивился Рай. «Разве нужна смелость, чтобы уволить своего секретаря?» «Да, такому человеку, как Майтланд, нужна смелость, чтобы уволить работника, знающего столько его тайн». «И что же Джонсон думает теперь делать?» «Он ищет работу». Назойливые вопросы начали смущать Рая, и Брод, заметив это, перевел разговор на отвлеченную тему. Через некоторое время он распрощался и ушел. Оставшийся один, Рай погрузился в размышления о предстоящем поручении. Оно показалось ему весьма заманчивым. Юноши уже виделись, всевозможные опасности и увлекательные приключения. Над тем, чем все это может кончиться, он не задумывался.